и считали Келлера авантюристом. Подобно Затерстрёму, Келлер изобрел свои собственные газовые смеси и разработал графики декомпрессии. К сожалению, эксперименты Келлера стоили жизни двум аквалангистам. Едва не погиб, и он сам. Но обо всём этом мы расскажем особо в главе, посвящённой исследованиям и опытам Ганса Келлера. 250 лет Келлера В 1717 году англичанин Галлей одним из первых построил водолазный колокол с фильтруемым воздухом. Обычно в колоколах воздух истощался так быстро, что водолаз, спасаясь от гибели, подавал сигнал к подъему, проработав на дне всего несколько минут. Средневековые изобретатели искали выхода. По-своему, к решению этой трудной задачи приблизился Галлей. В море одновременно с колоколом погружались в бочки с воздухом. Воздух в колокол поступал по кожному шлангу, пропитанному жиром. Для выдыхания испорченного воздуха в стенке колокола был устроен клапан. Уже тогда 60-летний Галли, надев специальный кожный шлем, мог выходить из своего колокола и вести наблюдение. Дошли сведения, что в своем колоколе, погруженном на глубину 20 метров, Галли мог находиться под водой до четырех часов подряд, изредка покидая свое убежище. Что и говорить, это было выдающееся достижение по тем временам. Спустя 250 лет серию интереснейших погружений по проекту «Реклейм» выполнили соотечественники Галли. Группа подводников опустилась на глубину 140 метров. Вскоре глубина погружения возросла еще на 43 метра. В этот раз на дне моря побывали сразу 17 корсменов Пришельцы Земли дышали гелиоксом, смесью гелия с кислородом. Вместо аквалангов все вооружились легочными автоматами. Запасов газа в баллонах здесь хватило бы ненадолго. Дыхательная смесь поступала по шлангам из баллонов, находящихся в особом колоколе. Обычные эти прогулки под водой не занимали больше час Руководители Рейклема из британского адмиралтейства пообещали, что в скором времени их посланца, снабженные секретной смесью, достигнут глубины не менее 350 метров. Без лишнего шума и рекламных обещаний спустились на глубину четверть километра трое подводных служащих французской фирмы «Сожетрам», занимающейся всевозможными работами на дне морей, рек и озер. Правда, этот эксперимент аквалангисты провели не под водой, а на суше, в лаборатории физиологии высоких давлений в Бат-Годесберге, неподалеку от Бонна-Серге. Возвращение на поверхность заняло всего один час. Несмотря на столь короткую декомпрессию, здоровье подводников не внушало опасений. Удалось избежать и сонной болезни, и глубинный наркоз. После этого рекордные погружения в барокамере повторили еще трое французских аквалангистов, снабженных легочными автоматами. В барокамере имелись 6 вентилей для подачи шести различных газов. Подводники по команде с поверхности сами изменяли состав коктейля для дыхания, выполняя те или иные переключения. Каким именно был рецепт газовой смеси для дыхания, этого толком не знали и сами участники погружения. Строго засекречен был и регламент времени подъема. Известно лишь, что под конец, до компрессии, руководитель этих интересных экспериментов, доктор Кабару, распорядился подать чистый кислород. Второе погружение прошло так же гладко, как и первое, без осложнений. Все аквалангисты были очень довольны, что удалось побывать на такой чудовищной глубине, хотя бы и в барокамере, и благополучно возвратиться домой. Это достижение французских подводников было зарегистрировано как мировой рекорд погружения в акваланге с минимально коротким временем подъема на поверхность. «Только несовершенство барокамеры помешало мне имитировать погружение на 350 и 500, а затем и на 1000 метров», заявил Кабару по окончании эксперимента в Батт-Годесберге. Недавно Пьер Кабару провел в Батт-Годесберге еще один волнующий эксперимент в 19 апреля 1967 года в бронированную квартиру вошли сам кабару и его коллега физиолог хорст гартман опыт завершился на восьмой день 27 апреля четверо суток экспериментаторы провели на глубине